Глава 30. Эвелин. Госпожа Эвельдор, вы еще здесь? От громкого голоса я встрепенулась и испуганно уставилась на дверь своего маленького учебного кабинета. «Святая дюжина. Неужели я уснула прямо за рабочим столом? В дверном проеме, прижимая к себе огромный журнал, стояла госпожа Лаусит, новая директриса приюта Митти. Миловидная женщина лет 35, которая появилась здесь несколько дней назад, и я прекрасно понимала, с чьей подачи она здесь оказалась, потому что несколько дней назад видела ее на улице в компании Ширайда. Значит, Кассиан и его люди снова решили навести порядок в городе. Но я и не возражала. По крайней мере, госпожу Лаусит отлично приняли воспитанники. Простите, Я провела ладонью по лицу, пытаясь стереть остатки сна. Этой ночью я плохо спала. После ухода Кассиана я так и не смогла уснуть. Крутилась на своей узкой постели, закрывала глаза и мысленно разговаривала сама с собой. Как же я на него злилась, упрямец. Но еще больше злилась на себя за то, что не могу выкинуть его из головы, за то, что хочу остаться с ним. Половину ночи я представляла наше возможное будущее, и мне казалось, что я смотрю в плохо вымытое мутное оконное стекло. Вроде что-то видно, но все очень расплывчато и неясно. Возьмите завтра выходной, жизнерадостно улыбнулась госпожа Лаусит. Отдохните. Я могу провести занятия сама. Я не стала отказываться от неожиданного выходного, потому что он действительно был мне нужен. Последние три дня я занималась тем, что пыталась добыть любые доказательства вины семьи Хаспид, встречалась с женами законников, с которыми работал Эрик, специально вспоминала о брате, чтобы пробудить в его бывших коллегах воспоминания, бессовестно пользовалась своим даром и искала связь гильдии закона с преступным миром столицы. А после того, как я считала воспоминания даже Мэрит Хаспид, заглянувшую на днях ко мне в гости, окончательно поняла, на чью сторону перешла. Я искала доказательства вины, а не невиновности законников. А значит, что Кассиан все же смог перетянуть меня в свой мир, сломал веру в закон и справедливость. Поблагодарив госпожу Лаусит за столь щедрое предложение, я поспешила убраться из приюта. Вот только выйдя на улицу, я почувствовала, что мне стало не по себе. Холод и опасность застыли в вечернем воздухе Эйдафорда. Ночь опускалась на город со стремительной скоростью, окутывая почти безлюдные улочки темнотой и легким туманом. Покрепче прижав к своей груди злополучную черную папку, что вчера принес мне Кассиан, я выбежала из маленького дворика приюта и поспешила вниз по улице, с опаской оглядываясь по сторонам. Я с пугливым подозрением рассматривала случайных прохожих, И снова почувствовал на себе чей-то взгляд. Волосы на затылке зашевелились, а по спине пробежала дрожь. Каждый день меня преследовало это ощущение присутствия невидимого наблюдателя. Надо сказать ему, что мне не нужна охрана, процедила сквозь зубы, проклиная себя за то, что забыла вчера сказать об этом Кассиану. Я была уверена, что это его люди заставляют меня чувствовать себя как на иголках. Я искоса поглядывала на противоположную сторону улицы, заметив, что параллельно со мной двигается высокий мужчина. Широкая светлая рубашка болталась на его фигуре и выделялась светлым пятном в полумраке. Из-под широкополой, надвинутой на глаза шляпы виднелись темные длинные волосы. Мой страх усилился. Я замедлилась, ожидая, пока он пройдет вперед, но незнакомец тоже стал идти медленнее. Он держался в тени пологих навесов, принадлежащих магазинчикам и тавернам, словно прятался от уличных фонарей. Я нервно сглотнула. Страх, как змея, медленно окутывал меня, сдавливая все сильнее мои внутренности. Одновременно с этим появилось странное волнение от его походки. В каждом шаге я улавливала что-то отдаленно знакомое. По непонятной мне причине желание увидеть лицо этого мужчины увеличивалось с каждой секундой все больше. Может, от того, что благодаря Кассиану я научилась смотреть в глаза своему страху? Я поглядывала на противоположную сторону тротуара и хмурилась все сильнее, собиралась с духом. А когда я уже была готова перебежать дорогу, чтобы оказаться ближе к незнакомцу, он резко вошел в одну из таверн. Проклятое воображение. Эвелин Позади меня внезапно раздался знакомый голос, и я обернулась. "Ильвин?" Я выдавила из себя улыбку, глядя на одетого с иголочки двоюродного браца. "Здравствуй. «Не Непознавато ли для прогулок?" нахмурившись, поинтересовался он. "Ты же знаешь, что по вечерам одаренным в городе особенно опасно." "Знаю. Просто была вынуждена задержаться в приюте подольше." твоему мужу надо устроить хорошую взбучку за то, что он не следит за своей супругой. Недовольно заключил Ильвин, а я опять напряглась, неожиданно почувствовав от него запах Гарри. Где-то был пожар. Не стоит. Он и так устроит мне взбучку. Солгала я, чувствуя, как увеличивается мое напряжение. Давай я тебя провожу. Ильвин галантно подставил мне локоть, а я замешкалась. Хотела отказаться, но в последний момент поняла, что так у меня появится шанс продолжить свое маленькое расследование. Поэтому с радостью приняла его предложение. Как семейная жизнь? спросил он насмешливо. Замечательно. А ты как? Скучаю по другу, пожал плечами Илвин. Холден был мне почти как брат. Я закусила до боли губу. А смерти Олдена Зальма Я узнала на следующий день после того, как Кассиан и его люди устроили законникам веселую огненную ночь. В том, от чьей именно руки погиб Зальм, я не сомневалась ни на секунду. Несмотря на мои просьбы, Кассиан всё же сделал то, что хотел. Убийцу так и не нашли. Я бросила беглый взгляд на суровый профиль Ильвина. Точнее сказать, не поймали. Это точно сделал волшебник, да еще и в моем облике. Что? я старалась придать голосу нотки удивления. Ну, Кася. Да, вот только я в ту ночь был дома. Мы беседовали с отцом. Я пытался убедить его привлечь твоего мужа к ответственности за стрельбу в саду, сознался Ильвин. Кассян защищал меня от домогательств твоего друга, между прочим. Так значит, все же Олден не сам выстрелил себе в плечо, рассмеялся он. И я мысленно чертыхнулась, понимая, что меня только что ловко подловили на лжи. Да ладно, Эви, не переживай. Все порой могут вспылить, и твой муж не исключение. Да и Олдену уже все равно на правду. Ильвин говорил уверенно и спокойно, но я чувствовала исходящую от него фальшь, странное чувство невидимой опасности. А что говорит дядя Анден о смерти Зальма?» По правде говоря, меня совсем не интересовало мнение Андена или рассказ Ильвина. Этим глупым вопросом я хотела отвлечь двоюродного брата, чтобы влезть к нему в голову. И пока Ильвин рассказывал мне о том, что нашли в кабинете законники, и строил версии, я отключилась от реальности. Вы отправили товар в Гротунберг. Ильвин злобно посмотрел на догорающие деревянные ящики и закопченные стены и перевёл взгляд в сторону двух огромных мужчин, что топтались позади него. Да. Когда следующая поставка в столицу? в эту субботу. «Погрузите его вместе с товарами для цветочных магазинов. Но ведь торговые корабли приходят в Северный порт, или да, мы меняем порт. Я не могла понять, что это за место. Было похоже на склад, где недавно произошёл пожар. А если и туда нагрянут законники, господин Хаспет? Что с ними делать? Казнить, быстро и качественно, ухмыльнувшись, отозвался Ильвин. Если увидите там моего отца, убирайте его первым. С сегодняшнего дня мы окончательно разошлись по разным сторонам. Я на миг вернулась в реальность и улыбнулась, делая вид, что слушаю занимательный рассказ двоюродного брата, пыталась не выдать своего страха от информации, которую только что считала. Ильвин собирается убить собственного отца. Это он занимается поставками артанга. Искоса я взглянула на его руки, которые он прятал в карманах черного пальто. И в этот момент мое больное воображение нарисовало мне, как эти самые руки убивают Эрика. Только сейчас я поняла, что мы уже миновали мой домишко, и Ильвин ведет меня прямиком к дому супруга. Проклятье. Надеюсь, Кассиан не выставит меня за дверь. В противном случае появятся ненужные вопросы. «Все в порядке? Ильвин резко остановился и улыбнувшись заглянул мне в лицо. Я отаропела. Он смотрел на меня как самый настоящий демон. Такого страха я не испытывала, казалось, никогда. Да, ответила, заикаясь, и бросая испуганный взгляд в темный узкий переулок слева от меня. Посмотрела через плечо Ильвина на красную крышу роскошного особняка Кассиана. Ее едва побороло в себе порыв пуститься в бегство. "Тебя что-то напугало, Эвелин?" ехидно поинтересовался Ильвин, и его рука легла на мое плечо. "Нет, все в порядке, просто услышала шум в переулке". В полумраке я не видела его глаза, но чувствовала опасный взгляд каждой клеточкой, как и запах крови, который казалось, застыл в воздухе. "Эвелин, святая дюжина, я тебя уже обыскался. Просил же не уходить без моего ведома". От звука картавого голоса, что раздался из тёмного переулка, на глаза невольно навернулись слёзы облегчения. А когда я увидела лысую голову Глума и его внушительную фигуру, едва не бросилась к нему в объятия. Доброй ночи. Галантность снова вернулась к Кэлвину. А вы кто? Это двоюродный дядя Кассиана, поспешила объяснить я, медленно пятясь в сторону своего спасителя. Глум «Нордаш», – добавил он, протягивая Ильвину руку. Кассиан просил меня встретить свою супругу, у него возникли неотложные дела. Ильвин даже не шевельнулся для приветствия, продолжив держать руки в карманах. В таком случае я больше не нужен? Был рад встрече, Эвелин. Постарайся больше не бродить по ночам. Обязательно. Мы остались стоять на месте, провожая Ильвина взглядом. Глум начал нервно постукивать своей модной тростью по брусчатке в такт его каждому шагу. "Косен, тебе взят надерёт", манерно глотая букву Р, с улыбкой объявил Глум. "Ты спятила, гулять по ночному городу в такой компании". Я тихонько хмыкнула. Не стала рассказывать Глуму прямо на улице о том, что только что узнала, решила, что сообщу об этом за закрытыми дверями. Ночной Эйдафорд слишком опасен даже для разговоров в шёпотом. Сейчас Ильвин Хаспит не твой двоюродный брат Эви. Он разъяренный контрабандист, чью партию артанга мы сожгли час назад под видом законников. Что? Зачем? Предложение одного мужчины, который утверждает, что он родился очень умным, столкнули отца и сына лбами, чтобы проверить одну из версий. Одну из версий? Дома все расскажу, пошли. Глум подтолкнул меня в спину по направлению к дому Кассиана. Я остановилась. Мне надо на Фьюсале, протараторила испугавшись возможной реакции своего супруга на мое внезапное появление. К себе домой. Иди. Меня снова настырно подтолкнули вперед. Мне и так пришлось за тобой побегать, не заставляй меня нервничать еще больше, черт побери. Но это Кассиан отправил меня за тобой. Его сейчас нет дома, но он скоро явится. Зачем отправил? Ради твоей безопасности, так что пока ты побудешь здесь. Снова в качестве пленницы, в качестве жены Кассиана Эвельдора, улыбнулся Глум. И скажу тебе по секрету, я против вашего развода. Кассиану давно пора начать новую жизнь. Только он этого не хочет. Зато этого хочу я, заявил он и расхохотался. А когда я чего-то очень сильно хочу, Эвелин, меня ничто не остановит.